Он хочет отдать власть рабам, а аристократов из нижних зон заставит работать в станках и в шахтах. К фабрике «Омега» присоединились химический завод – 1980 человек, монетный двор – 260 человек, литейный цех – 400 человек, завод по переработке газа – 5380 человек. Ликерный завод — 250 человек. Они уже добрались до города мрака и влекли его население на свою сторону, провозгласив республику, в которой слепые якобы будут иметь равные со всеми права. Они хотят из слепых сформировать страшную армию, движущуюся середине подобие тарана. И эти восставшие овладеют городом мрака — что существует опасность, что они распахнут двери тюрем верхнего сектора. Но еще опаснее, что они проникают и вниз, уничтожая машины и оборудование. На этажах 700-690 они разгромили служебные помещения и теперь приближаются к 680-му этажу, где расположены склады. Это значит, что от основных хранилищ их отделяет пока 60 этажей. Им нелегко прогрызться сквозь твердейшие потолки из соли и бетона. К великому счастью, лифты не работают, так как электростанции находятся в первой зоне, и ток был выключен. Главная лестница перекрыта баррикадами, которые, если учесть примитивное вооружение рабов, они не смогут взять даже за полгода. Наш великий Мюллер не хочет пачкать руки в их крови, хотя он мог бы всех уничтожить. Он надеется, что их удастся уговорить, поэтому он послал меня к вам, в Вест-Вестер, чтобы завербовать здесь несколько агентов. Надо будет незаметно пробраться в ряды восставших, чтобы нанести удар революции в спину, сломить их единство и прежде всего устранить Витка из Витковиц, который является сердцем и мозгом этого бунта». Уже была сделана попытка подкупить его, но она оказалась безуспешной. Глава девятая. «Гарпона. Мистер Перкер. Яды. Сыворотка Кавай. Газ Сио, Линзы на висках слепого». «Может быть, ножом?» — спросил предельности человек, которого звали «Гарпоной». У него не было рук, и он все делал ногами. Я же сказал, что благородный Мюллер не хочет крови. «У меня припасены надежные яды», — Забормотал человек с огромным багровым носом, занимавшим большую половину лица, и, как показалось, броку продолжающим набухать и зреть. «Мой товар зарекомендовал себя. Он тысячи раз испробован. Об успехе операции я позабочусь сам». Если хотите, он умрет от сердечного приступа. Если же он проглотит хоть капли яда У, то будет парализован его мозг. Стоит вам пожелать, и он погибнет от рака. Для этого ему надо лишь выпить яда И. У меня есть также муншкики О. А миллиграмм яда Е в стакане молока? Я берусь только за крупные дела. Низкий бас слепого прервал Носатого. Его веки были сшиты, что придавало лицу выражение жуткого спокойствия. Но на висках у него были прикреплены металлические коробочки, в которых искрились две выпуклые линзы, словно глаза хищной птицы. «Если нужно задушить революцию, я смогу это сделать с помощью своих бацил. Кстати, великий Мюллер знает меня».